Глава 3. Щуп Ахримана. После разговора с Кусаларикс я вернулся к планам, и как ни крутил варианты, все равно выходило, что первым делом нужно зачищать места силы. Сначала здесь, потом в пустыне. Два храма, два континента, да и бойцов тоже пока только два, я и деспот. Единственное, в чем я был уверен, когда выйду из Диса, либо Чемной Мор будет уничтожен, либо Скиф. Наполнив легкие морозным воздухом, я задержал его, собираясь с духом, и выдохнул, выпустив клубы пара. Что ж, Алекс, время пришло. Поднявшись на ноги, я ушел в скрытность и полетел к храму. Задуманное требовало делать все быстро и наносить удары без передышек. Легаты сидели все там же, на нижней ступени Зиккурата. План боя был простым, не дав им опомниться, прикончить обоих в обустрении. Одного сразу, а вот на второго легата придется тратить эссенцию. Первым буду бить крит-ошибку, он и противник посерьезнее, и уровень у него выше. Мелькнула мысль притащить сюда соратника, но я ее откинул. Без искорки не выживет, а с нею о внезапности можно забыть. Да и не хотелось рисковать жизнью демона, ставшего смертным. Чувствуя, что еще немного и меня одолеют мысли о том, чтобы отказаться от принятого решения, найдутся причины отложить бой, я, не выходя из убыстрения, устремился к крит-ошибке». Лучник рассказывал своей девушке что-то смешное, она хохотала. Кто не был нежитью, вряд ли принял бы за улыбку ее гнилозубый оскал, но я-то знал. Что бы не ни говорил, заканчивать свою историю ему придется после перерождения. На правосудие спящих я плюнул. Объем жизни легатов не впечатлял, его хватало на несколько моих обычных ударов, поэтому атаковал первым. Бух, бам, кратц. Удары комбо, усиленные косами жнеца. Взрывали гнилую плоть и крушили кости. Я бил подло, в спину, оставаясь ускоренным и незаметным. Уже ко второму приему серии жизнь Крит-ошибки обнулилась. Почти. Он оставался жив. В следующее мгновение произошло много всего, от отчего в голове заметалась паническая мысль о том, что я совершил ошибку и поплатился. У Крит-ошибки активировалось абсолютное бессмертие Чумного Мора. То же, что и раньше. Но безусловие, что рядом не должно быть других легатов. Вместе с неуязвимостью резко усилилась чумная аура, которая не просто проигнорировала невозмутимость, но одним тиком сократила мою жизнь на 1%. Меня выбило из ясности и ударило так, что я, оглушенный, кувырком отлетел десятка на 2 метров, почти до края среза на верхушке холма. Пока катился, чумная аура сняла еще 2%. Урон прогрессировал с каждым тиком. 3%. Хорошо, хоть не геометрически. Освобождение скинуло чумной паралич, так назывался дебаф оглушения, повешенный чумной аурой. Крит-ошибка, поднявшись, уверенно направился ко мне, хотя и видел, что я способен. Мгновение ушло на то, чтобы опорожнить бездонное зелье здоровья и восстановить жизнь. На мое счастье, аура легата не доставала, ее радиус действия, по моим прикидкам, составлял пару метров. «Видишь, какого он уровня? Зави своего, Лан, иначе урона не хватит!» Услышал я откуда-то издалека, в уши словно набили вату. «А твой?» Приберего. Смысл диалога остался загадкой. Кого они собирали звать? Магвая? Но тогда о ком говорил Крит ошибка? Оставив эти вопросы на потом, я взлетел, выдерживая безопасную дистанцию от легатов и их прислужников. Зомби будто взбеленились, рванули ко мне, хрипя, урча и воя. Собравшись подо мной, они лезли друг на друга, стараясь допрыгнуть и вцепиться в живую плоть. но даже для летающих тварей я был слишком высоко. Шестое чувство и колотящееся сердце кричали, что нужно валить, пока цел. Разведка боем удалась, я выжил, а значит нужно отступить и обдумать увиденное. Ясно одно, теперь убить легатов невозможно. В ДИСе появились по-настоящему бессмертные игроки, баланс окончательно перекосило. А небесный арбитраж в ус не дует, где-то прохлаждаясь. И хуже всего, что оба места силы, находящиеся здесь и в Лохарийской пустыне, нам не отбить. Разве что, нет, нереально облить легатов, не угодив в чумную ауру, резко усиливающуюся при активации абсолютного бессмертия. Я рванул к облакам, снова ушел в ясность, и меня из нее выбило выстрелившее из снега заостренное щупальце, которое пронзило грудь, обвило с головы до ног и припечатало к земле. Произошло это так быстро, что уложилось в биение сердца. Отрывистый взгляд налоги показал, что меня захватило и удерживает на 10 высоте щуп Ахримана. Безо всяких разговоров Крит ошибка, заряжая стрелы чумной энергии, начал всаживать их в меня одну за другой, не промахиваясь, даже несмотря на дикую разницу в уровнях. Очевидно, прокачал аналог моего пути справедливости безоружного боя. Не будь я в группе с деспотом, их хватило бы, но путь пожертвования умножил объем моей жизни до почти трех сотен миллионов. Хотя, может, и этого не хватит, учитывая чумную ауру легатов и ее прогрессирующий урон. Повезло, что сейчас она до меня не дотягивалась. Бросив взгляд вниз, я увидел, как Ланейран, закрыв глаза, прокричала. «Приди и собери урожай, хриман Жертвую тебе эту плоть неверного!» В одно мгновение стемнело еще больше. Снег, присыпавший отдельные бугорки чумной почвы, растаял. Из-под земли выбились и резко пошли в рост странные колючие растения. Впились мне в плоть, воздух загустел, к запаху гнили добавился кислый дух, от которого зачесалось в носу и запершило в горле. От все нарастающего писка и жужжания, казалось, свербело в мозгу. Резко дернувшись, я увидел, откуда доносится звук. С неба спускалась живая туча, и когда она приблизилась, мне удалось рассмотреть рой из миллионов насекомых. Они летели ко мне. «Что насчет остальных?» Торопливо бросила Лана Иран. «Звать никого не будем, скажем, что все произошло быстро», — ответил Крит ошибка. «Да и не успеет никто добраться». В то же время мухи, москиты, осы, жуки и прочая дрянь нашли отверстие в шлеме. Проникли через них мне в нос и поползли дальше. Рот забил хитиновой массой. Прорываясь мне внутрь, они скребли острыми лапками, вызывая рвотный рефлекс. «Я не мог дышать, получив удушье. Минус один процент жизни в секунду». Жизнь рухнула до 42%, и тогда я взорвался возмездием спящих. Ничего не произошло. Наверное, хищные растения, кислотные туманы, насекомые – стихийные сущности. У них нет таких параметров, как объем жизни, а значит и урона они не получают. Единственным плюсом стало то, что под божественным уроном прокачался навык. «Улучшен навык устойчивости. Ранг четвертый. Плюс один. Текущий уровень – 87. «Уровень у него какой-то совсем нереальный». Донесся снизу приглушенный голос Лана Иран. «И уведомление было только о тысячном!» Пробормотал Крит ошибка. «Может, баф какой-то?» Удушье поднялось до второго уровня, начав снимать по 2% жизни в секунду. «Улучшен навык устойчивости. Ранг четвёртый. Плюс один. Текущий уровень восемьдесят восьмой». «Странно, но я не паниковал. То ли привык к таким ситуациям, то ли рационально понимал, что могу не только освободиться, но и прикончить обоих легатов. которые уже делили шкуру неубитого скифа. В уши забились насекомые, так что я скорее угадал смысл сказанного, чем расслышал. «Можно я проведу ритуал изгнания?» «Конечно, любима...» Голос лучника стал ниже, замедленно обустрением. Убедившись, что ясность не спадает, я начал лихорадочно думать. Для наглядности открыл окно инвентаря и список способностей. Отложив кровь белиала, на крайний случай я принялся перебирать все варианты. Бич хозяина гонщик на откате, порченая кровь бессмысленна. Для ее активации требуется хао, которого здесь нет. По адской боли можно понять, что глаз у меня тоже нет, а значит невозможно выбрать цель для громовержца. Использовать уравнитель бессмысленно, ведь оба легата ниже меня. Жуткий вой? На мгновение вернув обычный ход времени, я убедился, что с артом, горлом и легкими, забитыми насекомыми, это невозможно. Удушье затикало еще быстрее, став уже третьего уровня. Я вернул ясность. Оставался план Баал. Хлещущий ветер отлично себя показал против тирана, но сработает ли он сейчас? К тому же способность дико расходовала дух, который я берег для ясности, но другого выхода не было. Кровь Белиала пойдет в дело только тогда, когда ничего другого не останется. Вряд ли ветер причинит вред легатам, они оба неуязвимы, но есть надежда, что я освобожусь из захвата Ахримана и можно будет удрать». Пол жизни еще есть, мантры не использованы, так что я сохранял хладнокровие. Мысленно вздохнул, сосредоточился и обратился в убийственный смерч, сметающий все на своем пути. Щупа хримана в один миг рассекло на сотни истекающих черной слизью кусочков. Рой насекомых вышвырнуло из меня и перемололо в ядовитую жижу, брызгами разлетевшуюся по округе. В виде хлещущего ветра я становился бесплотным, неуязвимым. Меня окружали тысячи лезвий, которые, вращаясь на бешеной скорости, разносили в клочья и металл, и кости, и гнилую плоть риновшихся ко мне прислужников. Впервые использованный в дисгардиуме, не в преисподней, боевой прием тут же поднял навык. Улучшен навык безоружного боя. Плюс 3. Текущий уровень 363. Ранг второй. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 1820%. Объем духа плюс 100. Итого 36300. В этом состоянии я превращался в берсерка, забывая о времени, ничего и никого не замечая. А когда запас духа закончился, я вывалился в реальность прямо возле деспота, прыгнувшего с грозы, инстинктивно шарахнулся. Очевидно, соратник отказался ждать и полетел следом, а увидев, что я вязался в бой, поспешил на помощь. Спрыгнув с огромной высоты, демон рисковал убиться, но у самой земли исчез. чтобы проявиться в тенизе Курата за спиной Лана Иран. После моей атаки она лишилась части черепа. Гнилые кишки свисали из развороченного живота, как грязные тряпки. Но повреждения были ей нипочем. Она зашевелила губами. Призывая темного бога-покровителя, вскинула руки. И тут в игру вступил деспот. Схватил ее за шею, поднял перед собой, встряхнул, ломая позвоночник. Резко дернул, отделяя скелет с головой от гнилой плоти. Демон проделал это так быстро, что я даже не успел дочитать начатую мантру исцеления. Следом я немного восстановил резервы духа. Деспот времени не терял, жрать нежить не стал, вместо этого обеими руками схватил скелет, попробовал разорвать позвоночник. Не вышло, и тогда демон связал легата в узел, спрессовал в шар кости с остатками плоти, метнул мне под ноги и пожаловался. «Не дохнет!» «Что мертво умереть не может!» Мрачно проговорил я, вытащил флакон и, недолго думая, облил ланейран эссенцией. Костный шар зашкварчал, заверещал, исходя едким дымом, и тогда я, воткнув духовные оковы, одним ударом добил визжащую чумную протоплазму, оставшуюся от ланейран. Демон тем временем вздернул перед собой крит ошибку, впавшего в ступор от неожиданности. Легат затрепыхался, истошно завопил и полыхнул чумной яростью. Урон ушел в меня, а деспот начал повторять то же, что проделал слоный Иран. В ополе проклятия крит ошибки оборвались хрустом костей. Ко мне покатился второй гнилый шар из плоти и костей, а за ним с клёкотом и урчанием неслись прислужники. Облив эссенцией то, во что превратился крит ошибка, я добил его молотом. После чего мне пришлось взлететь, чтобы не достали оставшиеся прислужники обоих легатов. Тогда они переключились на деспота, и демон расшвырял их мощными смертоносными ударами. Спустя секунды все дохлые прислужники попадали грудами костей. «Деспот, на дракона!» — скомандовал я. «Гроза, забрать демона!» Неизвестно, что будет с Зиккуратом, когда я болью его эссенцией. Желательно, чтобы деспот оттуда убрался. Подождав, пока он сгромоздится на маунта, а гроза долетит до места непораженного чумным трупом, я устремился к храму. Он обладал какой-то защитной аурой, потому что чем ближе я подлетал, тем сильнее хотелось отказаться от этой идеи. Сперва меня терзали сомнения, а потом навалилась такая апатия, что хоть ложись и помирай. От бессилия на глаза навернулись слезы, но я сжал зубы и продолжил приближаться, думая, что, будь я ниже уровнем, не смог бы преодолеть ментальное давление. Скорость полета замедлилась, мне словно приходилось проталкиваться сквозь силовое поле, И чем ближе к цели, тем это было сложнее. Будто, чувствуя свою погибель, храм вздрагивал и истекал гноем. По его поверхности перемещалось белесое пятно с шестой ступени на пятую, с пятой на четвертую, выше, выше, еще выше. И вот оно на самой вершине Зиккурата. Последний рывок, и я прямо над ней, а в ее центре гноящийся глаз. Больше похожий на опухоль с вертикальным зрачком посередине. Откуда на меня, казалось, смотрела сама бездна. Око источало зеленоватое испарение. «Грядет твой конец, предатель!» Пророкотало в голове. «Чемной мор уже идет за тобой!» «Не дрень, это я иду за тобой!» В мыслях полыхнула яростью, глаз ядра почуял ее и съежился, словно пытаясь спрятаться. Преодолев последний метр, чтобы наверняка я стиснул зубы, не давая вырваться крику боли, и вылил умноженную эссенцию жизни прямо в зрачок. Мозг взорвался свистом, скрипом, скрежетом. Казалось, тысячи когтей царапали стекло. Сквозь пелену навернувшихся слез я смотрел, как дергается глаз. Выплевывает сукровицу и черную слизь, извергает чумные споры, исходит едким дымом. А потом в его центре образуется дыра, расползается, открывая камень зикурата. Каменное строение будто вылуплялось из чумного кокона. Бурая корка, покрывающая холм, истончалась и истаивала, обнажая стерилизованную холодом землю Холдеста. Дело оставалось за малым, пока не явились другие легаты, не оставит тут камня на камне. Охваченный куражом, я призвал кулона и велел, указав на храм. «Уничтожь его!» Радостно взбрыкнув, моя мобильная бурильная установка вгрызлась в землю, только камни полетели, и рванула к строению. «Деспот!» — заорал я. «Быстро, рушим храм и валим отсюда!» Грокхер! Радостно отозвался демон. Спустившись, я выдал комбо по основанию храма, который уже трясся от мощных ударов Акулона. Хватило пары десятков ударов, деспот даже не успел подключиться. Храм обвалился и разлетелся на исчезающие осколки. Видимо, лишившись попитки о чемного мора, потерял прочность. Демон, не успевший ни разу ударить, бросил на меня вопрошающий взгляд. Грокхер! Грокхер! Отбой рогатый!» крикнул я, взлетая от греха подальше. Бросил взгляд на питомца и приказал, указывая на фундамент. «Копай вниз, окулончик!» Замерзшая земля — не песок пустыни, питомцу пришлось бы напрячься. Но деспот притащил с собой искорку, из-за чего почва прогрелась и подземному ужастеню копалась легко. Все это время я напряженно озирался, высматривая легатов, но нам повезло, никто так и не явился. Хотя я всем нутром чувствовал, вот-вот что-то случится. По самым скромным прикидкам, питомец пробил почти вертикальный тоннель на сотню метров вглубь. Более чем достаточно. Отозвав его прямо со дна, я бросил туда искрку адского пламени и снова призвал питомца, велев «А теперь закопай!» Сунув морду в тоннель, акулон изверг всю поглощенную им землю. Теперь за климат вместе силы можно было не переживать. «Валим отсюда, соратник!» Обеспокоенно принюхиваясь, прорычал деспот. «Чую пруд сюда и другие!» «Валим». Я сел возле него на грозу и, покопавшись в списке глубинной телепортации, выбрал точку назначения. Каст пошел. «А теперь куда, соратник?» — поинтересовался деспот. «В пустыню, рогатый». Начало войны с Чумным Мором выдалось хоть успешным, но сложным. Абсолютное бессмертие легатов стало очень неприятным сюрпризом. И я не понимал, почему Ангел не сообщил об этом полковнику, а тот Краулеру. Одно объяснение я видел в том, что легаты получили его недавно, может быть, буквально сегодня. Другое — ангел предала полковника. И еще одна плохая новость — темные боги-покровители. С их помощью и без того смертоносные чумные навыки легатов усилились мощной божественной магией. Но хуже всего было то, что освобождение места силы обошлось нам в три умноженных эссенции жизни. Резервы бесценного и невосполнимого ресурса таяли, С учетом того флакона, что использовал Краулер, минус пять. А враги становились с каждым днем все сильнее. Погрузившись в невеселые мысли, я не заметил, что мы уже в Лохарийской пустыне. Вокруг возвышались дюны, под ногами струился раскаленный песок, а в десятки шагов от меня демон радостно жрал подвернувшегося Василиска. «Другое дело!» — довольно проурчал деспот, пережевывая рептилию. «Тоже холодно, конечно, но терпимо!» «Еда прямо под ногами сама прибегает. А ты чего закручинился, соратник? Смотри, какое небо! Ясное, прозрачное. А солнце, смотри, какое! Ярче углей пламени светит. Хорошо-то как!» Задрав голову, я убедился, что он прав. «Все у нас получится. Да и небо прекрасное!»